Оскаруальд ⁇ Дом блудницы. Шум пляски, слушая ночной, стоим под ясной луной. Блудницы, перед нами дом. Дострое либе херц гремит. Оркестр игрой заглушит порою грохот и садом. Дострое либе герц? Преданное любящее сердце с немецкого. Гротески странные скользят, Как дивных арабесков ряд, Вдоль штор бежит за тенью тень, Мелькают пары плесунов, Под звуки скрипки и рогов, Как листье фрой в ненастный день, И пляшет каждый силуэт. Как автомат или скелет, Кадриль медлительную там. И гордо сарабанду вдруг Начнут сцепясь руками в круг, И резкий смех их слышен нам. Запеть хотят они порой. Порою фантом заводной Обнимет нежно плесуна. Марионетка из дверей бежит, Покурит поскорей, Вся как живая, но страшна. И я возлюбленный сказал. Пришли покойники на бал, И пыль там вихре завела. Но звуки скрипки были ей Понятнее моих речей. Любовь в дом похоти вошла. Тогда фальшивым стал мотив. Стих вальс танцоров утомив, Исчезла цепь теней ночных. Как дево, робкая заря Росой сандалии серебря, Вдоль улиц крадится пустых.